что делать? — Да, назначение наследником младшего сына с древних времен порождало смуты, — согласился Любей. — Но раз уж вы так боитесь рода Цай, то можете ослабить его постепенно. Нельзя же из чрезмерной привязанности к сыну нарушать обычаи. Любяо согласился. — Но госпожа Цай, подслушивающая за ширмой, она делала это всякий раз, когда приходил Любей, воспылала к нему ненавистью. После ухода Любея она позвала своего брата Цаймао и обо всем ему рассказала. — Я сейчас проберусь на подворье и убью Любея, — сказал Цаймао. Любей уже собирался лечь спать, как вдруг кто-то постучал в дверь. Вошел Ицзи. «Скорее уходите! Мао собирается вас убить!» — заторопил он Любея. «Как-то неудобно, не попрощавшись с Любяо! Уходите, не то пойдете жертвой Цаймао!» Любей кликнул слуг, велел седлать коней и, не дожидаясь рассвета, уехал в синье. Когда Цаймао со своими людьми подошел к подворью, Любей был уже далеко. Тогда Цаймао, нацарапав на стене стишок, пошел к Любяо и заявил, Любей замышляет мятеж, я видел, какие он написал стихи на стене, и уехал, даже не попрощавшись. Любяо не поверил и сам отправился на подворье. Вот что было написано на стене. «Я жил в страданиях много лет на свете. Чем государству мог помочь я сам? Дракон не может жить в болоте мелком. Он с громом хочет взвиться к небесам». «Клянусь, я убью этого неблагодарного!» — в гневе вскричал Любяо, обнажая меч. Но потом его одолело сомнение. «Никогда не видел, чтобы Любей писал стихи», — произнес он. «Кто-то коварный хочет нас с ним рассорить». Острием меча Любяо соскоблил со стены стихи и покинул подворье. «Воины готовы», — сказал ему Цаймао, — «можно отправляться в сенье и схватить Любея». «Погоди ты, дай мне подумать», — оборвал его Любяо. Вскоре по случаю обильного урожая должны были съехаться на праздник чиновники. Любяо сказался больным и велел Цаймао послать за Любеем, сказав, «Пусть вместо меня принимает гостей». Цаймао обрадовался, надеясь на этот раз осуществить свои коварные замыслы, и немедля послал за Любеем гонцам. Любей не знал, то ли ехать ему, то ли не ехать. По-моему, лучше не ехать, сказал Джан Фэй, узнав, какая грозила опасность Любею. "Я возьму с собой 300 воинов и поеду вместе с господином", промолвил Цао Юнь. "Уж я его в обиду не дам". В тот же день они отправились в Синьян. Цаймао почтительно встретил их за городской стеной. Вместе с ним были оба сына Лю Бяо, Лю Цы и Лю Цун, с целой свитой гражданских и военных чиновников. Лю Бэй остановился на подворье. Вокруг расположились его воины. Джао Юнь, облаченный в латы, все время находился неподалеку. На другой день собрались чиновники из девяти округов и 42 двух областей. Цай Мао вызвал на совет Куай Юэ и сказал, «Мы сегодня же должны разделаться с Лю Беем. Если он здесь надолго останется, может случиться беда». Так приказал Лю Бяо. Большую дорогу от восточных ворот к горам Сянь Шань займет мой младший брат Цай Хэм. За южными воротами будет стоять цай за северными цай а западные ворота можно не охранять, там течет быстрая горная река Тань, через нее нелегко переправиться.